Глава 20. После проведенного с женой обеда Васька вернулся на работу довольным и счастливым. Совершенно позабыв о произошедшем до обеда инциденте с Настей, он думал о том, что сегодня же пойдет к генеральному директору завода с просьбой об отпуске. Они с Леркой проговорили весь обед и решили, что оба хотят более длительного отпуска. К мальчишкам съездим. — говорила Лерка, имея в виду сыновей. — А потом, куда ты сам хочешь поехать? Может, к морю? — Можно и к морю. Васька, улыбаясь, смотрел в глаза жены и думал, кажется ему или в самом деле в них играют фиолетовые искорки. Можно и на Байкал, например. Всегда хотел посмотреть Байкал. — А тебя отпустят? — не веря в происходящее, спрашивала Лерка. «Через неделю новый конвейер пройдет испытание, тогда и буду просить. Причин не отпустить меня не будет». В кабинет заглянула Леночка и сказала. «Василий Петрович, вас там генеральный к себе приглашает, если вы не заняты». «Скажи, сейчас иду». Отозвался Васька и обрадовался, что как раз поговорит про отпуск. Генка, Геннадий Николаевич, генеральный директор завода, был Васькиным другом еще со школы. Но на работе оба соблюдали этикет, общаясь по-деловому. Но иногда и устраивали дружеские посиделки, запершись в кабинете. «Давай, заходи!» Генка встретил друга у порога и крикнул секретарше. «Лена, ко мне никого не пускать, я занят». «Хорошо», — отозвалась Леночка, а Генка запер дверь кабинета на ключ. «Устал я, не отдохнул ни черта за выходные». Пожаловался Генка другу и, открыв сейф, достал оттуда бутылку коньяку. «Ездили с Жанкой в город по магазинам за шмотками», — пожаловался он. «Давай с «Я не могу, я за рулем». Коньяку Ваське не хотелось, и он обрадовался, что с утра приехал на своей машине. «Давай, я себе кофе сварганю, а ты выпей, если хочешь». Генка что-то буркнул в ответ и махнул на Ваську рукой, опрокинув в рот стопку. «Ну, давай, рассказывай, что там у тебя с деваха этой из бухгалтерии?» Генка был не только бабником, но еще и любителем посплетничать. «Ничего у меня ни с кем нет», — отхлебнув кофе, — ответил Васька. «Ты всех-то по себе не суди, старый бабник». «Ничего не старый». Генка пригладил лысину рукой и усмехнулся. «Ну и дурак ты, Васька! Я вот три жены поменял, одна другой моложе. А сколько еще помимо жон было?» Он загоготал. «Каждому свое, Ген», — спокойно ответил Васька другу. «Ты мою Лерку с остальными не равняй». «Да, ты прав». Генка вдруг нахмурился и серьезно взглянул на друга. Такую женщину потерять надо быть дураком. Да и вообще... Тут Генка неловко осекся и поник головой. Брови его нахмурились, лицо потемнело, и даже блестящая его лысина как-то поблекло. Он резко поднял стопку и махнул ее в рот, даже не поморщившись. Вот правду говорят, что первая жена от бога, вторая от народа, Третья от черта, так и есть, все правда. С первой-то моей искатькой, хоть ругались, а все же счастливы были. Если бы не я, Кабель, так бы и жили, может. Дочки меня бы, может, хотя бы принимали, а сейчас ведь даже не разговаривают. Простить не могут, что я их мать бросил. Перед Васькой закачалась грустно опущенная Генкина макушка. И Ваське захотелось сказать другу что-то ободряющее, но он не знал, что же. А Генка поднял на него полные неожиданные боли глаза. «Думаешь, я не знаю, что Жанка моя с моим же водителем Сашкой Роман крутит? Все я знаю давно. Просто...» Ей тридцати нет. А я что? Я ей только для денег. Иногда вижу, как она на меня смотрит и как брезгливый взгляд отводит. Терпит за деньги мои шлепки по пятой точке, да щепки. А лет через десять мне, может, и этого не надо уже будет. А она... Так что ты меня, дурака, не слушай». Я свою жизнь всю испоганил похождениями, с чем к старости пришел. Внуки и имени-то моего не знают, хотя денег им на подарки посылаю. Дочки меня видеть не хотят. Береги ты свою Лерку, никакая Настя ее не стоит. Васька удивленно смотрел на друга, который всегда так гордился своими похождениями среди женского пола, Он был поражен глубокой тоской и безнадежностью, которые видел он теперь в глазах друга. «Так ты бы, может, поехал бы Катя, и с дочками поговорил?» Тихо попробовал дать совет растерянной Ваське. «Да не пустят меня Катя. У нее давно уже другой мужик. Говорят, хороший, работящий». Так-то вот, Васька, хорошую женщину, только оставь, желающий найдется. Захочешь потом вернуться, а там уже чужие тапки стоят? Спустя час Васька стоял у открытого окна в своем кабинете, ощущая горький привкус, оставшийся после неожиданно откровенного разговора со старым другом. Летний теплый дождик веял в окно свежестью и остужал разгоряченное разговором Васьки на лицо. Ведь раньше Васька и предположить не мог, как глубоко несчастлив его друг с юной женой, и какие демоны жгут его душу. И помочь другу Ваське было нечем. И никто, кроме самого Генки, помочь здесь уже не мог. Да и сам Генка вряд ли что сможет изменить. И Васька прекрасно понимал, что пугает Генку, так необратимо надвигающиеся на него. Одиночество. Стряхнув с себя остатки грусти по чужой порушенной семье, Васька набрал номер жены в надежде, что ее голос вернет ему радость и силы. Привет, выдохнул он в трубку и тепло разлилось по его душе. Привет, ответила Лерка и в ее голосе слышалась улыбка. Два человека, соединенные телефонной сетью. Молча улыбались друг другу, и их души будто сливались вместе, несмотря на расстояние. Васька смотрел на дождь и думал, что когда-то давно, или, может быть, во сне, он видел, как темноволосая девушка, улыбаясь, смотрит на него, сплетая в тонкую цепочку серебряные нити которое она вынимает прямо из дождя.